Осознавали ли окружающие, что это самопожертвование? Математический гений редкого калибра считал оптимальный раскрой, по дороге открывая линейное программирование, кривизну трамвайных рельсов, при которой на повороте не будут скрипеть колесные тележки, минимальное расстояние между танками, преследований по льду Ладожского озера. Конторович залез в башню одного из первых перегоняемых танков. «Оптимальные тарифы для городского такси». Десятилетиями бриллиантом редкого размера и огранки резали обычное оконное стекло. Вот и сейчас на его столе лежала папка с говорящим названием «Комплексная проблема. Единая транспортная система». Жуть же ситуации была в том, что самое ценное его практическое открытие, то самое, за которое он получил «Нобелевку», Позволяла вдохнуть жизнь в постепенно загибающуюся плановую экономику, но была отвергнута ее верховными субъектами. Каково ж теперь Конторовичу, потратившему полжизни на пробивание дороги, так и оставшейся в итоге Тупиковой? Понимал ли Леонид Витальевич, что ждет впереди ту страну, которой он пожертвовал свой гений? Думаю, что да. Думаю, человек, сказавший, что подлинные трудности начнутся тогда, когда люди удовлетворят свои насущные материальные потребности, осознавал предстоящее будущее ничуть не хуже меня, его повидавшего. И вот каково же оно на вкус, самопожертвование гения, оказавшееся бесполезным. Меня передернуло от страха, удалось наконец представить. «Чаю!», Чаю — участливо осведомился академик и пододвинул ко мне поближе вазочку с вездесущими сушками. «Вкусные заразы! Я их за разговорами до да на нервах уже полпакета умел!» Конторович с видимым аппетитом прихлебнул из своего стакана, наклонился ко мне и доверительно спросил. «Уже решили, чем будете дальше заниматься?» Потом вдруг смешался и со смехом замахал свободной рукой. «Только без этих пугающих фантазий о военных училищах, пожалуйста!» «Большой теоремой фирма», — ответил я ровно. Академик огорченно поморщился чуть-чуть и лишь на самый короткий миг. Если бы я этого не ожидал, то и не заметил бы. «Я бы и не брался», — заметил я философски, «если бы не имел программы ее решения. И если бы фирма...» Не был мне нужен для решения другой, более крупной и важной проблемы. А так придется. Вот как. Конторович с очевидным скепсисом взглянул на меня поверх своих крупных роговых очков. И что за важная проблема? Страна. Я раскинул руки вширь. Я считаю, что это буквально самоубийственно не использовать в практической деятельности ваши методы оптимального планирования и объективно обусловленные оценки. Это надо поправить. И быстро. Это единственное доступное лекарство для нашей плановой экономики. Сдохнем ведь. Вот как, повторил вмиг посерьезневший академик. Поправил очки и спросил с неожиданной ехицей, И чем же вам фирма тут поможет? Известность, хрустнул я в кулаке очередной сушкой. И не академическая, а всенародная. Я наклонился вперед и твердо посмотрел Конторовичу в глаза. Эпоха на излете, Леонид Витальевич. Скоро наверху поймут, что забрели не туда и начнут искать новых поводырей. Выбирать будут из особо крикливых. Придется стать таким. Основная обязанность ученых говорить правду. Он наклонил голову к плечу и разглядывал меня крайне внимательно, словно нечто неожиданное, почти инопланетное, вдруг вылупившееся из ничего прямо у него под носом. — Ты кто? — Учёных, — оскалился я. — Но, вступая в область практической деятельности, вы перестаете им быть. Довольно частая истина и практическая цель существуют в несопрягаемых плоскостях. — Это... «Необычный для вашего возраста, тут он неожиданно смутился. Цинизм, подсказал я сухмелкой. Утилитаризм, академик посмотрел на меня с осторожностью. Я, не обидчив, взмахнул я руками. И не гонюсь за всем сразу. Шаг за шагом, давая за раз только ту правду, что необходимо для следующего шага. Не до оптимизации сейчас, рационализацию бы получить хотя бы в наиболее вопиющих случаях начать сужать разрыв между существующими ценами и объективно обусловленными оценками. Конторович взялся за расписной заварочный чайник. Задумчиво покивал, доливая себе, а потом и мне в стакан. «Да, реальная экономическая жизнь сейчас настолько неоптимальна, что оптимум, вероятно, лежит далеко за рамками привычных представлений практиков. И он испытующе посмотрел на меня. Вот только откуда вы об этом знаете? Газеты читаю. Я недовольно перенес взгляд с академика на портрет Гаусса за его спиной. Про примеры вопиющей бесхозяйственности пишут достаточно. Несложно разглядеть за этим систему. Но Леонид Витальевич... Дело ведь не только в привычках практиков, сколько в интересах. Помните, Ленин еще говорил, если бы геометрические аксиомы задевали интересы людей, то их бы опровергали. Ваши предложения как раз и затрагивают интересы едва ли не всех, кто хоть каким-то боком относится к руководству народным хозяйством. Например, ваши цены оптимального плана делают практически бесплатные сейчас ресурсы платными и дорогими, подрывая сложившуюся практику хозяйствования. Кстати, Госплан ведь в сложившейся конфигурации, пожалуй, не столько планирует, сколько фиксирует распределение ресурсов, достигнутое в ходе закулисной межведомственной борьбы. Так ведь? И кто в этой системе верховный арбитр? ЦК КПСС, прокряхтел академик. «И что, это все тоже из газет?» Я вздохнул. Хоть как-то функционирующих вариантов у такой централизованной системы не может быть много. Вычислить по внешним признакам, что реализовалось в действительности, несложно. И я опять наклонился вперед. Мне не нравится тот ответ, что я вычислил. Сильно не нравится, ведь я люблю свою страну, У нас впереди кризис колоссального масштаба, и мы в него уже вползаем. Или успокойте меня, Леонид Витальевич, я ошибаюсь. Он помолчал, глядя куда-то в книжный шкаф у стены, но вряд ли что-то там видел. Потом сказал суховато. Неожиданно. С Израиль Моисеевичем тоже хотите это обсудить? Я похож на идеалиста, поразился я. К сожалению, нет, поджал губы академик, потом вздохнул. Впрочем, может быть, действительно грядет время зубастых. Вы тут не во всем правы, но как неудивительно для вашего возраста во многом. Но тот путь, что вы хотите выбрать, Андрей, он ведь очень грязен. Я с тяжелым вздохом откинулся на спинку кресла и опять развел руками. «Если для спасения СССР мне придется прыгать в сортирную яму, ну что ж, буду нырять. Это ведь далеко не самое худшее». «А что ж тогда худшее?» спросил после короткой заминки Конторович. «Леонид Витальевич», — посмотрел я на него с невольной укоризной, «я ж буду не один, поведу за собой. А вот что с ними будет?» «И не боитесь». В интонации и взгляде Конторовича было то знание жизни, в которой много печали. Потом он добавил с какой-то легкой горечью: "Впрочем, юность мало чего боится". "Боюсь", поморщившись, признался я. "Еще как боюсь". Мы помолчали, каждый о своем. Потом Конторович с силой потёр лоб. "Но в таком случае". Он вдруг прервался и резко махнул рукой. «Андрей, заходите и звоните в любое время, по любому вопросу. Я настаиваю».